А дядя Витя Леший поехал в Козирог. Здесь было попроще, зато привычней и цены гораздо демократичнее. Здесь частенько собираются московские диггеры, поэтому Лешего знали хорошо. Его фото — новенькая химка, вязаная шапочка, крутой налобник, глаза прикрыты налепленным поверх фото черным скотчем — конспирации футы-нуты. Висит в дубовой рамке на так называемой «доске почета» рядом с барной стойкой. Он ел сосиски с пюре и жалел, что нельзя хорошо выпить. Он не употреблял за рулем. В десять вечера Леший поднял руку, требуя расчет. Официант кивнул и без промедления направился к нему. Леший расплатился и вышел на улицу. Сегодняшнее погружение в порно-сайты оставило привкус, отбить который безалкогольное пиво было не в состоянии. Стакан русского размера наверняка решил бы проблему. Леший пожалел, что приехал сюда на машине. Но у него была запланирована еще одна встреча, где он должен появиться трезвый, как стекло. Он прошел на стоянку и сел в машину. В салоне ему почудился какой-то посторонний запах, то ли курева, то ли чужого пота, леший так и не понял. И никаких выводов сделать не успел. Правую руку, в которой он держал ключ, схватили и дернули назад, выламывая из плечевого сустава. Леший подался вперед, едва не въехав лицом в баранку, но его успели поймать за волосы. «Закрой пасть!» — послышался совсем рядом тихий голос. «Слово — убью!» Лешего прижали к спинке сиденья, примотали скотчем за шею к подголовнику. Обе руки завели назад, запястье тоже стянули скотчем, волосы не отпускали. В шею уперлось что-то металлическое, чьи-то руки обшарили карманы Лешего, посыпалась мелочь. «Разговор будет короткий», — отрывисто произнес голос. Монеты, Николашки. Ты взял их в подвале на Малой Пироговской. Где они? Волосы потянули вниз и назад. Скальп Лешева затрещал по швам. — У Кривицкого, — просипел он. — Врешь. — У Кривицкого один, Николашка, больше нету. Где остальные? — Спрятал. Металл, упирающийся в шею, натянул до предела кожу. Монеты не ваши. сказал голос, и повторил «не вашей». «Я понятно говорю. Монеты вернуть, Кривицкому не ходить, на Пироговскую не ходить, Кривулины свои на потолках не рисовать. Не послушаешься — будет плохо». Шевеление сзади, неразборчивый шепот спорит о чем-то. Потом тишина. «Завтра» — зазвучал опять голос. «Здесь в это же время». «Оставишь монеты в машине и вернешься в козерог. И будешь сидеть тихо до половины одиннадцатого. Если не сделаешь, как говорю, проживешь очень короткую жизнь. Все, разговор закончен. Запомни». Что именно следовало запомнить, Леший не узнал. Его ударили чем-то тяжелым в висок. Вселенная вдруг закрутилась в бешеную спираль, и с гулом вобралась в крохотную светлую точку. Потом точка исчезла.